Глава 61. Королевский план. Официальное прибытие короля. Столько понтов, что глаза разбегались от всей этой помпезной вакханалии. Вначале рота трубачей, дуя в свои медные дудки, распугала всех птиц, привычно отдыхающих на крышах Милонского дома. Потом глашатый в одежде всех цветов радуги объявил о прибытии долгожданного гостя. Красиво, величественно и бестолково. Иных эпитетов я подобрать не смогла, глядя на весь этот кардебалет из слуг и дворцовой свиты, плотно обступивший позолоченную карету Его Величества. Тем более, зная, как Герхард к такому относится, очень хорошо представляла, с какой кислой миной он сидит в своем экипаже, мечтая, чтобы все это представление закончилось как можно быстрее. Потом был праздничный пир с непрекращающимися слащавыми тостами. На нем я скромной серенькой мышкой сидела в самом конце стола, молясь всем богам, чтобы меня не дергали, прибывшие вместе с королем аристократы. Обошлось. Знатные персоны даже не глядели в мою сторону, посчитав недостойно их внимания. Лишь ближе к вечеру Герхард товара поднялся со своего места и удалился в отведённые ему покои. Примерно через полчасика я осленялась этого праздника жизни. Как и думала, до своих комнат добраться не успела. На полпути меня перехватил лейтенант Тавас и сообщил, что Герхард вместе с Зауром и тётушкой Ирис ожидают меня в тайной комнате. Когда я явилась в неё, застала короля за работой. Он быстро просматривал документ за документом, иногда что-то спрашивая у баронессы Бельфо. Герхард был до такой степени вовлечен в процесс чтения, что даже не сразу заметил меня. «Адель, ну наконец-то!» — довольно произнес он, отложив в сторону очередной документ. «Куда вы запропастились?» «Сразу покидать пир не стала», — пояснила я. «Немного задержалась на нем, чтобы никто не сопоставил ваш и мой уход». «Разумно. Но все равно я безумно рад вас видеть. Извините, что за все время ни разу не подошел. «И правильно сделали», — перебила я. «Так что даже тени раздражения не испытываю». «Заур, баронесса, извините, но мне бы хотелось поговорить с госпожой Адель приватно». Как только мы остались одни, Герхард встал из-за стола, подошел и очень крепко меня обнял. Считал дни до нашей встречи. Мягко поцеловав, признался он. Хотелось подцепить солнце палкой и заставить его быстрее ползти по небосводу. Так время тянулось. «Я тоже ждала», — честно ответила я. «И очень переживала из-за того, что ты откладывал поездку. Важные дела, Адель. Они касались нас с тобой». «Прямо совсем нас?» Немного отстранилась я заинтригованный ответом. «Да, дорогая», — усмехнулся он и подмигнул. «У тебя еще не пропало желание быть моей неофициальной женой?» «Конечно, нет. Правда, если ты вдруг устанешь от меня и загуляешь с какой-нибудь смазливенькой аристократочкой, тогда мои руки тоже будут развязаны. Не обижайся, что найду себе достойного утешителя. Да, а нашим детям буду рассказывать, что их папа совсем не король, а обыкновенный матрос». Утонувший в море. Нет, пьяница-рыбак. Но тоже утонувший. Согласись, имею право, раз без закона живем. Так я примерно и представлял твой ответ. Ехидненько и со вкусом. Рассмеялся Герхард. Зачем же тогда говорила про любовницу? Провоцировала, пытаясь выведать, кем ты на самом деле хочешь меня видеть рядом с собой. Насколько готов поступиться государственными интересами ради личного? Вздохнула я. «Видно же, что не просто языком мелишь, а реально имеешь план, как обойти гербийские законы. Поверь, жить в тумане незнания очень сложно. Но ты, к сожалению, не купился на мои слова и ничего не рассказал. Потому что действительно, все было очень тонко и сложно. Но эта проблема, кажется, решена. Тем более после нахождения архива моей матери. Я тут мельком просмотрел его. Это именно те самые недостающие документы и договоры». Теперь появился большой шанс избежать войны, так как, кроме слов, есть еще и подписи с печатями. Ни льцы ни Линбер не смогут заявить, будто бы у них никогда не было определенных договоренностей с моей матерью. Как только я покажу этот сундучок, так и у наших противников сразу же найдутся вторые экземпляры важнейших бумаг. Значит, я могу услышать о твоём плане? Можешь, Адель. Но только в общих чертах. Всех нюансов я сам до конца не знаю — Когда ознакомлюсь с архивом, лишь тогда начну выстраивать полноценную тактику переговоров с соседями. Так что терпение набраться необходимо обоим. К сожалению, и тебе, и мне придется несколько месяцев находиться в подвешенном состоянии. Пока международный кризис не утихнет, не смогу взять тебя в жены. Иначе наличие такой супруги будет похлеще искры в пороховом погребе. «Какой такой?» «Герд, перестань уже говорить загадками». «Перестаю». Легко согласился король, садясь сам и усаживая меня на свои колени. «Начну издалека». «Да, по всем законам Гербийского королевства ты не имеешь возможности стать моей женой. Даже захудалого барончика с дырой в кармане вместо замка не сможешь назвать мужем. Ну, ты это и без меня хорошо знаешь. Поэтому для начала тебе необходим титул. Этого я дать не могу». Уже не первое столетие такие вещи решаются на дворянском сходе, состоящем из нескольких десятков самых влиятельных аристократов королевства. Естественно, они заупрямятся. Кто-то из своих меркантильных соображений, а кто-то, чтобы показать независимость. Но просто сказать «нет» тоже нельзя. Необходимо аргументировать свой ответ. «Я уверен, что все зацепятся за твое происхождение». Мол, какая-то иностранная девица, лишенная титула на родине, недостойна даже смотреть в сторону высшего сословия Гербии. Примерно так они скажут. И, положа руку на сердце, будут правы. Поэтому я потратил не один день, роясь в пыльных книгах и выискивая лазейку. Мне повезло, нашлась. Честно скажу, что будь ты в прошлом кем-то другим, а не княгиней, то шансов восстановить твою знатность не было бы даже в теории. Но Бакари являются родственниками императора. Значит, в тебе течет божественная кровь, которая не может принадлежать простолюдинам. То есть мое родство с Тираном Вторым спокойно решает нашу проблему? Не все так просто, Адель. Ты лишена титула, и восстановить его может лишь сам император, как глава всей вашей династии. Я или любой иной король не имеем права этого сделать. Такое самоуправство считается серьезнейшим оскорблением, а воюют часто и по меньшим поводам. Понимаешь? «Запуталась», — призналась я. «Вернее, вижу, в какую дверь уперлись, но не знаю, как открыть ее. Тирен II лишил меня титула, и сам его по доброй воле не восстановит. Это вызовет опасное недовольство при императорском дворе. Так и до переворота недалеко. Слишком многие хотят занять трон, и им нужен лишь повод. Хороший такой, жирный». Все верно», — кивнул Герхард. «Поэтому мне пришлось как следует ознакомиться и с имперскими законами». Вернее, с той их частью, которая касается родственных уз и передачи титулов. Я выяснил следующее. Ты лишена титула, вроде бы. Но если глава правящей династии тебя не вычеркнул из генеалогического древа, значит, ты не потеряла статус аристократки. Чтобы князья и княгини, имеющие относительно близкие родственные связи с императором, становились на сторону врага, такого в вашей истории не было. Во всяком случае, я не нашел. Так что официально ты не титулованная, но аристократка. Такого термина в обиходе нет, я самого придумал. Осталось за малым. Узнать твой реальный статус в Шенской империи и предложить Тирену за его официальную божественную кровь нечто такое, от чего он не сможет отказаться. К счастью, я знаю, чего император хочет. Поэтому быстро составил депешу и тайно отослал ее в Шен. Ты не представляешь, какое испытал облегчение, когда Тирен ответил мне. «Не знаю, по каким своим соображениям, но он оставил тебя в списке родственников. Более того, двумя руками ухватился за идею восстановления титула. Естественно, Гербийского, а не Шенского. Ну а когда он узнал, что я со временем собираюсь сделать тебя не простой баронессой, а королевой, то начался серьёзнейший торг. Такому прожжённые портовые купцы позавидуют. Твой дядя хитрее любой лисы и прижимистей последнего скряги. Правда, я тоже от него мало отставал» так как легко идти на уступки нельзя. Решить, что можно задирать цену все выше и выше. «И какова моя цена?» Поинтересовалась я, не зная, как к такому относиться. Вроде и хорошее дело намечается, но ощущать себя лошадью на торгах раньше не доводилось. «Если все выгорит, то заплачу немало. Придётся отдать под протекторат Империи не самый слабенький городок в устье Гербского пролива» также предоставить доступ в него для полутора тысяч шенийских солдат и согласие на размещение в порту двух десятков имперских боевых кораблей. Естественно, официально для всего этого будет озвучена иная причина, без упоминания твоего имени. «Дорогая невеста, скажем прямо, совсем не дешёвая», — рассмеялся Герхард. «Но поверь, Адель, ты стоишь намного больше. Во всяком случае, для меня. И открою маленькую тайну». Предложение Тирена II на самом деле им выгодно Да, придется провести огромную работу не только с империей, но и с соседними королевствами, но зато появляется возможность обойтись без войны. Ладно, продолжил я вести допрос. Представим, что все сложилось удачно, и я получила гербийский титул. Каковы твои дальнейшие действия? Как только все уляжется на политических фронтах, объявляю тебя своей невестой. Уж это могу спокойно сделать и без дворянского собрания. Тирен II обещал дать разрешение на брак сразу же после того, как откажешься от шинийского гражданства. Вообще-то меня уже из страны выперли. Какой такой отказ? Адель, ты плохо знаешь законы своей бывшей родины. Тебя изгнали, но ты, как совершеннолетняя, остаешься под, скажем, по-военному, под присягой. Ты не имеешь права на империю, но империя имеет право на тебя. Нужно официальное отречение. Лишь после этого я могу сделать предложение и дать не только почетный гербийский титул без каких-либо прав, но и наше полноценное гражданство. У меня сейчас мозг закипит. У меня он кипит уже давно, как только получил трон, признался король. Много бюрократических сложностей, условностей и всякого бреда, накопленного за века и неотмененного по тем или иным причинам. Моя мать пыталась привести хотя бы наши законы в некую стройную систему, но даже ей не удалось сделать этого в полной мере. А у вас, в Шенской империи, все намного запутанее. Ведь кроме незыблемых дворянских привилегий, каждая провинция имеет свои правила, оставшиеся с того времени, когда была независимым государством. С другой стороны, чем сложнее законодательная система, тем больше в ней дыр, которыми можно воспользоваться». «А ты, Герхард, время не зря не терял». «Теперь понимаю, почему молчал. В твоей интриге за каждым поворотом могут подкарауливать серьезные, а порой фатальные неприятности». «От фатальных уже избавился», — улыбнулся он. «Главное, что я знаю, к чему стремлюсь». «И давно ты затеял это?» «Как только признался тебе, вернее, признался себе, что люблю одну упрямую и прекрасную госпожу Адель». Но до твоего ответного признания рассматривал лишь возможность быть рядом. После уже начал действовать на официальном уровне. А чего затягивать? Бой нужно вести по своим правилам, а не по правилам противника. И для этого необходимо бить на опережение». «Да уж», — с улыбкой произнесла я, нежно поцеловав своего мужчину. «Мне нужно всегда помнить, что мой будущий муж — непростой человек, а король. Поэтому стоит ожидать от него любых сюрпризов».